Два. «Поговорить надо», — сказал менеджер нашего отдела, Туома Пертеля. «Обменяемся кое-какими идеями». Мы сидели в кабинете Пертеля, стеклянном кубе, неприятные особенности которого включали в себя отсутствие приватности, а также тот факт, что между сидящими не было никакого стола. Для меня это было неестественно. Мы расположились друг напротив друга, как на приёме у врача. Мне не хотелось думать, кто из нас пациент, а кто лекарь. Стульи были жёсткими, с металлической рамой, страшно неудобными, и мне некуда было положить руки. Я опустил их на колени. «Я хочу тебя послушать», — сказал Пертеля. «Я хочу тебя услышать». Одно дело — физический дискомфорт. Но принять новую роль Пертеля мне было ещё труднее. Я подавал заявление на должность начальника отдела. Я был более опытным и подходящим кандидатом. Не знаю, как и чем, но Пертеля, бывший начальник отдела продаж, убедил совет директоров, что отдать предпочтение следует ему. «Думаю, что так мы лучше поймём друг друга», — продолжал он. «Я верю, что если мы откроемся друг другу, мы найдём что-то общее и придём к взаимоприемлемому решению. А общее решение — это правильное решение». Но произойдёт это только в том случае, если мы поймём, что мы — просто два человека, которые ведут диалог. Просто два человека без всяких должностей, без статусных одежек без амбициозных личных планов. Два парня у костра, готовые открыться друг другу на эмоциональном уровне, чтобы двигаться вперёд. Я знал, что говорить так сейчас модно, и знал, что Пертеля прошёл бесчисленное количество курсов по этой теме. Разумеется, я не мог представить себе нас с ним голышом в лесу, но с его манерой вести разговор была ещё одна, более серьёзная проблема. Он не сообщал никакой информации, и его болтовня ни к чему не вела. «Не понимаю», — сказал я, — «не понимаю, почему система…» Пертеля дружелюбно усмехнулся. Что на голове, что на лице у него не было ни волоска, он их тщательно сбривал, И когда он улыбался, следы улыбки можно было видеть даже на затылке. «Ой, извини, иногда меня немного заносит. Я так привык открываться людям, что забывают дать им пространство», сказал он голосом, который появился у него меньше года назад. Год назад он говорил, как все, но после всех этих курсов тембр его голоса превратился в нечто среднее между сказкой на ночь и переговорами об освобождении заложников. И это очень плохо совпадало с тем, что я о нём знал. Ты только не подумай. Я хочу дать тебе пространство для манёвра. Ты говори, а я буду слушать. Но прежде чем мы начнём, есть один вопрос, который я хочу тебе задать. Я подождал. Пертеля уперся локтями в колени и наклонился вперёд. Как тебе наш новый офис? Командная работа, открытость, наше стремление всё делать вместе, делиться знаниями в реальном времени, наш корпоративный дух, Как я уже говорил, мне кажется, что это замедляет нашу работу и усложняет... Но ты же понимаешь, что мы — одна команда. Мы узнаём друг друга, чувствуем присутствие друг друга, учимся друг у друга, будем наш спящий потенциал... Ну... Все говорят, что они нашли своё истинное «я», — продолжал Пертеля, достигли нового уровня понимания. Не просто как математики и аналитики, но как люди а всё потому, что мы поставили своей целью стереть границы. Все границы — и внутренние, и внешние. Мы поднялись на новый уровень. У Пертеля были глубоко посаженные глаза под тёмными бровями, из-за чего было трудно прочитать выражение его лица. Но я мог представить себе, что за этими глазами в самой глубине яростно ревел огонь. По моему позвоночнику снова прокатилась холодная волна неопределённости. «Насчёт этого не знаю», — сказал я. «Мне сложно оценить все эти уровни». «Сложно оценить», — повторил Пертеля и откинулся на спинку стула. «Ладно. За решение каких задач, по-твоему, ты мог бы взяться?» Такого вопроса я не ожидал и с трудом удержал руки на коленях. «За те задачи, которые у меня уже есть. Я математик и... Как ты видишь себя частью команды?» прервал меня Пертеля. «Что ты приносишь команде? Сообществу? Семье? Чем ты готов нас одарить?» Вопрос с подковыркой. Я решил быть предельно честным. «Математически? Давай на минуту забудем о математике», сказал он и поднял свою правую руку, словно пытаясь остановить невидимый поток, струящийся через комнату. «Забыть о математике?» — непонимающе спросил я. «Эта работа основана на принципах «Я знаю, на чём она основана», — кивнул Пертеля. «Но нам необходим общий путь, по которому мы идём вместе, и не важно, что у нас в руках — математика или что-то ещё». «В наших руках?» «Боюсь, это не та часть тела, которая принесёт нам пользу», — сказал я. «Наша сила в логике. Нам нужна ясная голова». Пертеля снова наклонился вперёд, упер локти в колени и сдвинул голову чуть в бок, приняв позу мыслителя. Выдержал долгую паузу и, наконец, произнёс. Когда я стал у руля этого отдела, он увязал в грязи. Ты помнишь, каждый сидел в своём маленьком кабинетике, работал над чем-то, и никто не знал, чем заняты остальные. Это не было продуктивно, и отсутствовало всякое чувство сообщества. Я захотел перенести эту группу бумагоморак и астрофизиков в 21 век. А теперь это произошло. Мы летим. Летим к самому санцу Я бы этого не рекомендовал. В любых условиях. К тому же, даже если выражаться метафорически, это… Видишь? Я именно об этом и говорю. Есть один парень, который всегда противостоит всему, что мы делаем. Парень сидит в своём уголке и считает, как хренов давно потерянный кузен Эйнштейна. Угадай, кто это? Я просто хочу, чтобы всё было рационально и разумно. — сказал я. — Именно это и даёт нам математика. Это конкретное знание. Не знаю, зачем нам нужны все эти внутренние дети, все эти графики настроения. По-моему, они нам ни к чему. Нам нужны разум и логика. Вот что я приношу. Приносил. Одно это слово причинило мне больше боли, чем тысячи предыдущих. Я знал свой профессиональный калибр. Я почувствовал, как заколотилось сердце и ускорился пульс. Всё это было абсолютно недопустимо. Неопределённость прошла, и её сменили раздражение и досада. «У меня прекрасные профессиональные навыки, и с опытом они только отточились». «Похоже, не все. То, что нам сегодня нужно, то, что нам сегодня нужно, отличается от того, в чем люди нуждались в 70-е», сказал Пертеля и дёрнулся. «Я имею в виду 1970-е. Или заглянем ещё дальше?» Я понял, что свистопляска с паролем была лишь началом. Я слишком хорошо знал Пертеля. Сейчас он говорил своим обычным голосом. «А теперь послушай меня. Как старший актуарий ты можешь получить именно то, чего хочешь», — сказал он. «Тебе не придётся быть членом команды, пользоваться внутренней сетью, Ты сможешь сидеть в одиночестве и считать, сколько влезет. У тебя будет собственный кабинет. Пертелли выпрямился и оперся о спинку стула. До этого он сидел на самом его краешке. Всё предусмотрено. Твой кабинет будет на первом этаже. В маленькой комнате за стеллажом уборщика. Ты сможешь даже закрыть дверь. Вот тебе блокнот и калькулятор. Внутренняя сеть тебе не нужна. Твоя задача — оценить влияние инфляции 2011 года на страховые премии 2012 -го. Все данные у тебя на столе. Если я не ошибаюсь, там примерно 60 папок». «Это совершенно неразумно», — сказал я. «Сейчас 2020 К тому же всё это уже давно подсчитано, когда мы определяли размер страховых премий для того года. Тогда подсчитай ещё раз и проверь, чтобы всё было как надо. Тебе такое нравится. Тебе нравится математика. Ты такое любишь. Ты любишь математику». «Разумеется, я люблю математику. Но ты не любишь коллектив. Ты не любишь нашу открытость, нашу способность к диалогу, наше общение, наше стремление открываться друг другу и исследовать наши эмоции. Ты слишком замкнут в себе. Тебе не хватает гибкости, и ты нам не доверяешь. Тебе не нравится то, что я тебе предлагаю?» «Я не...» «Вот именно. Ты не...» «Так что...» Пертеля протянул мне лист бумаги. «Вот тебе другой вариант». Я быстро прочитал бумагу. Раздражение и досада покинули меня. Я был поражён. Я был в ярости. Посмотрел на Пертеля. «Ты хочешь, чтобы я подал заявление об уходе?» Он снова улыбнулся. Улыбка была почти такой же, как в начале нашего разговора, только теперь из неё исчез даже намёк на теплоту, которая, возможно, присутствовала в ней за секунду до этого. «Вопрос в том, чего хочешь ты», — сказал он. «Я хочу помочь тебе и предложить другой путь». То есть или я буду заниматься бесполезными расчётами, или участвовать в любительских сеансах психотерапии, которые мешают серьёзному математическому мышлению. Первое бессмысленно, второе ведёт к дезорганизации, хаосу и краху. «Всегда есть третий вариант», — сказал Пертеля и кивнул в направлении листа бумаги. «Точность требует точности». — сказал я, услышав в своём голосе дрожь. Кровь у меня кипела. Нельзя достичь абсолютной точности в матрицах корреляции методом Канмари. Я не могу быть частью команды, чья высшая цель — уикенд с изготовлением суши. Для тебя есть маленький кабинет на первом этаже. Я покачал головой. «Нет», — сказал я, — «это просто неразумно». Я хочу, чтобы всё было разумно. Я хочу действовать разумно. А это соглашение, в нём сказано, что в случае увольнения я добровольно отказываюсь от выплаты полугодовой зарплаты, которая мне полагается, и что увольняюсь я немедленно. «Потому что ты уходишь по собственному желанию», сказал Пертеля снова, включив свой мягкий голос. Наверное, ему нравилось, как он звучит. «Если хочешь остаться с нами, на нашем этаже», Завтра утром у нас трёхчасовой семинар по трансцендентной медитации, который проведёт выдающийся… Дай мне ручку, пожалуйста. Судя по выражению их лиц, они уже всё знали. На рабочей станции у меня имелась всего одна личная вещь — фотография моего кота Шопенгауэра. Я выложил все рабочие документы из своего кожаного кейса и бросил в упустевший кейс фото кота. Спустился в лифте на первый этаж, и даже не взглянул на стеллаж уборщика и дверь за ним. Вышел на улицу и остановился, словно на что-то наткнулся, как будто ноги прилипли к земле. Я теперь безработный. Мысль казалась невероятной, как минимум для меня. Я никогда не представлял себе, что окажусь в ситуации, когда не буду знать, куда мне идти утром. Как будто гигантский механизм, обеспечивающий порядок в мире, внезапно сломался. Я посмотрел на часы, но, как и следовало ожидать, это ничем мне не помогло. Они показывали время, но время утратило всякий смысл. Было 10.18. Ещё минуту назад я размышлял над различием между условной вероятностью и исходной вероятностью и пытался найти способ определить математическую независимость системы Аксиом во взаимнодополнительных событиях. Теперь я стоял на обочине шоссе. Безработный, с кейсом, в котором не было ничего, кроме фотографии кота. Я заставил себя двигаться. Солнце грело мне спину, и я почувствовал себя чуть лучше. Когда показалась железнодорожная станция пасела, я уже мог взглянуть на ситуацию более прагматично, применяя логику и разум. Я был опытным математиком и знал о страховом бизнесе больше, чем вся неграмотная команда Пертеля. Я слегка расслабился. Скоро я начну заниматься расчётами для его конкурентов. Насколько трудно найти страховую компанию, в которой и к себе, и к математике относятся одинаково серьёзно? Вряд ли так уж трудно. Скоро я всё выясню. Проще говоря, всё наладится.